Глава с е д ь Лесокрай. Кристалиер. 24 марта 1409 года. Эйнур I, король теперь уже единственного свободного государства эльфов на материке Лесокрай, готовился к битве. Наверное, к своей последней битве. Он натянул на себя отличную кольчугу королевского гвардейца, перетянул ее кожаным поясом, и, окинув взглядом личную арсенальную комнату, выбрал шлем, обычную стальную каску. После чего подобрал для себя оружие, обоюдоострый ирут имперского офицера, трофей минувшего конфликта с о с т е р а м и и несколько метательных кинжалов на перевязи. Ничего лишнего и вычурного. Защита и клинки строго для боя, если ему придется сойтись с врагами лицом к лицу, и он не погибнет раньше от стрел, яда, клинка убийцы или магии. Возможно, ему следовало сделать иной выбор — облачиться в украшенный королевскими гербами тяжелый доспех, чтобы всякий сразу понимал, кто перед ним. Однако Эйнур решил, что сейчас ему не стоит выделяться из толпы воинов. Это привлечет внимание противника, и он станет приоритетной целью, которую попытаются захватить в плен, а плен нет для него, только не это. Король еще раз подтянул ремни и проверил готовность 10 одноразовых магических артефактов, которые были нанизаны на серебряную цепь и спрятаны в поясной чехол. В каждом спала огромная сила, и она была готова выплеснуться на врагов по его повелению. Все в порядке, оружие и артефакты не подведут. Эйнур взял в левую руку каску, а правую ладонь положил на рукоять Ирута и направился в тронный зал. Думы его были невеселыми, и морально он готовился к тому, что если не сегодня, то в ближайшие дни погибнет, и его бренное существование в мире Яви будет окончено. Он был реалистом и понимал, что этот прогноз наиболее вероятен. Однако король не боялся смерти. хотя бы потому, что знал о существовании Дольнего Мира, где после смерти окажется во владениях своего бога, прародителя эльфов великого ф и н г а л и э р и Но кое-что его в этот момент, конечно, все-таки терзало. Эйнур переживал за будущее своего народа и всей эльфийской расы в мире к а м а н и о вспоминал прошлое и приходил к выводу, что совершенные им ошибки оказали негативное влияние на то, Что происходило сейчас? Сначала он не обратил должного внимания на появление среди эльфов эмиссаров неназываемого. Это привело к кровавой войне, которая подорвала военную и экономическую мощь всех королевств материка Лесокрай. Потом призвал на помощь людей из империи Оствер, и снова народ Дари понес тяжелые потери. А затем новая ошибка. Он заключил сепаратный мир с изменниками, с теми королями, которые предали Финглеере а и присягнули неназываемому. Все-таки они были сородичами. Король посчитал, что поступает правильно, и ударил в спину имперцам. Вернее, попытался ударить. Люди были на чеку, и его армия в очередной раз умылась кровью, а имперцы... затаили на него зло и с боем, уничтожая в с ё до чего смогли дотянуться, покинули материк. В итоге, когда восстановилась связь с Дольним миром и пришли поклонники нового бога-завоевателя, эльфы оказались сильно ослаблены. Королевство народа Дари, одно за другим, не выдерживая натиска многочисленных врагов, признавали свое поражение и присягали на верность светоносному Энге. Последним оплотом преданных Фингалиэре эльфов, как и прежде, стал Майден. Король надеялся, что его пограничные войска смогут сдерживать завоевателей хотя бы несколько месяцев, но они не смогли. Расквартированные вдоль границ отряды были разбиты и откатились к океанскому побережью. Враги действовали решительно. Последние эльфийские крепости и города брались на меч. Надежды на долговременное сопротивление, не говоря уже о победе, не было. Единственный путь к спасению — бегство на восток, в земли людей, которых Майден не так давно предал. И хотя советники короля сомневались, что с ними удастся договориться, люди оказались милосердны. Император Остверов готов принять беглецов на своей земле, поэтому на корабли флота вторжения сейчас грузились не воины, а женщины и дети. Они должны уцелеть, а король Эйнур обязан погибнуть. Лично его император людей не простил. Да он этого и не ждал, даже не просил об этом. Его миссия на финальном этапе жизненного пути проста — прикрыть беженцев и нанести завоевателям как можно больше потерь. Так он решил, и от своего уже не отступит. Король вошел в тронный зал и замер. В огромном величественном зале — где раньше собиралась элита эльфийского общества, не было никого, кроме нескольких гвардейцев. Где мудрые жрецы и задеристые аристократы? Где непобедимые рейны, паладины бога Фингалиери? Где прекрасные утонченные дамы и голосистые барды? Где королевская семья и придворные? Где министры и члены Королевского совета? Кто погиб, кто сбежал, Кто грузится на корабль, кто предал, а кто-то на стенах города наблюдает за подступившими к столице врагами и готовится к сражению. Никто из них уже не нуждался в короле, и до него не было никакого дела. Примерно такие невеселые мысли промелькнули в голове Эйнура, но затем он заметил, что в зал входят эльфы. «Значит, не все так печально». Он не в одиночестве, рядом с ним еще кто-то остался, значит необходимо оставаться властителем до конца, и король занял место на троне. К нему приблизились те, кто ожидал его п о я в л е н и я и таковых было немного, всего пять. Первый Нико Асван б о р и с е н полномочный посол королевства. Именно благодаря ему за к л ю ч е н новый договор с имперцами. он хорошо знал людей, понимал, что можно им предложить за приют, и его знания еще пригодятся беглецам. Второй — Тейха Мэйге, пятый сын короля, молодой пока еще неопытный. Но ему придется возглавить народ Дари в изгнании, по той простой причине, что больше некому. Все наследники Эйнура, которые стояли в очереди на престол перед Тейха, погибли в сражениях. Третий — Беркайни Шрам — поднявшийся из простых дружинников и ставший генералом суровый боец, один из лучших мечников королевства. Этого сурового вояку с обезображенным лицом не любили придворные, и его презирали высокородные дворяне. Однако Эйнур держал его при себе и отдал под командование шрама гвардию, а сейчас он возглавил оборону столицы. Насчет него король никогда не сомневался. Этот воин его не предаст, и не продаст. Хоть и не дворянин, но знает, что такое честь и живет по старому кодексу гвардейца. Четвертый — Кайри Асванбалчи, старый Рейн, верный последователь своего бога, командир последнего отряда паладинов и хранитель священных реликвий. Но и пятый — Нергей Орин Каскай, сын двоюродного брата, принц, т е л а которого избрал для себя мастер проклятий. Сейчас он еле заметно м о р щ и л с я от п р и с т у п о в боли. Нанесенная вражеским воином рана все еще терзала его, хотя никаких видимых повреждений на нем не было. Причина не в теле, п л о т ь э Нергей залечил быстро. От вражеского оружия пострадал дух, и это гораздо опасней. Мастер проклятий ослаблен. а король возлагал на него большие надежды. Видимо, напрасные. На восстановление чародею понадобится время, а его-то как раз и нет. Значит, проще всего отправить мастера проклятий вместе с беженцами. Впереди будет еще немало сражений, и он пригодится эльфам. Король тяжело вздохнул, машинально огладил рукоять Ируто ладонью, собрался с мыслями и заговорил. «Слушайте и не говорите, что не слышали. Последняя воля короля Эйнура I, властителя Майдена, рыцаря бога Финглиери, вождя клана Мэйги и прочее, прочее, прочее. Я остаюсь в столице. Биркайни Шрам со мной. Будем биться, сколько сможем. Если получится, прорвемся в леса и перейдем к партизанским действиям. Вы...» Тейха, Ника, Кайри, Энергей, возглавите наш народ в изгнании. Отныне на вас ложится вся ответственность за судьбы сотен тысяч эльфов. Тейха правит, Ника ведет политику. Кайри отвечает за преданность Ингелиери. н е р г е й гарант выполнения договоренностей между нами и государем Остверов. Принц, посол, генерал. и Рейн выдохнули. «Да будет так по воле короля!» Однако Нергей промолчал, и в его взгляде Эйнру почудилась насмешка. Мастер проклятий не принял его волю. «Ты не согласен?» — стараясь не показывать свое раздражение, спросил король Нергея. «Нет», — он слегка покачал головой и добавил. Я останусь в городе до тех пор, пока смогу быть полезен. Уйду сам, в тот момент, когда посчитаю это необходимым. «Ты ослаблен ранами», — попытался урезонить его король. «Даже раненый я сильнее любого чародея, который сейчас находится в городе и готовится к битве. А самое главное, я опытней, чем все наши маги вместе взятые». «Поступай, как знаешь». Не стал спорить Эйнур и приподнял правую ладонь. «Ступайте! И да благословит нас великий Финглиери, прародитель и покровитель эльфов!» Снова мастер проклятий повел себя не так, как от него ожидали. Услышав слова короля, он не поклонился, как остальные эльфы, которые после этого направились к выходу, а рассмеялся. «Весело!» Словно Эйнур сказал с нечто очень смешное, а потом он резко развернулся на каблуках и широким шагом, продолжая смеяться, покинул тронный зал. На миг король задумался, почему мастер проклятий ведет себя так странно, но ответа не нашел. Король впервые столкнулся с ним лицом к лицу и понял, почему его предшественники держали мастера проклятий в глуши, подальше от столицы. и не стремились с ним встречаться. Слишком непредсказуем этот странный чародей, слишком силен, слишком своенравен, слишком самостоятельный. А еще он не уважает бога Фингалиери и ведет себя словно э р е с и а р х Кого другого, несмотря на силу и мощь, за такое богохульство давно бы подвергли жутким пыткам и казнили. Однако мастер проклятий — случай особенный. Его смерть ничего не изменит и не даст. Он просто переселится в другое тело. И это будет не какой-то простолюдин, а обязательно член королевской семьи, принц. Так и что теперь? Весь королевский род перебить? Никаких принцев не напасешься. И если бы все было так просто, вопрос был бы решен давным-давно. п р о п а д и он пропадом, этот мастер проклятий. подумал король прогнал прочь мысли о наглости богохульника и накинув на голову каску затянул ремни и, внешне неотличимый от гвардейцев тоже покинул тронный зал э й н у р решил пешком направиться в порт который находился рядом с дворцом и лично посмотреть как идет погрузка беженцев на суда вскоре к нему присоединился верный беркайни который на ходу делал королю доклад о текущей обстановке. Укрепление города и катапульты на башнях в полном порядке. Гарнизон и сформированные отряды ополчения, при поддержке успевших отойти к столице регулярных войск, занимают оборону. Общая численность готовых сражаться за кристальер войск — 32 тысячи воинов, но только четверть из них имеет опыт. К счастью, нет проблем с вооружением, его более чем достаточно. кроме того в обороне столицы принимают участие чародеи шесть групп по двадцать магов в каждой три на стенах и три в городе в к а з а р м а х гвардии как резерв что же касательно противника он ведет себя странно под городом скопилось больше двухсот тысяч вражеских воинов из этого числа не менее пятидесяти тысяч эльфы покоренные завоевателями представители народа Дари, которые во время штурма первыми полезут на стены и, скорее всего, погибнут от рук сородичей. Враг готов к атаке, штурмовые колонны выстроены и могут двинуться вперед в любой момент. Но до сих пор ничего не происходит. Противник стоит на месте уже вторые сутки, но даже не пытается строить мощные осадные машины. В наличии только огромное число лестниц, а таранов, осадных башен и требушетов нет. Это вызывает о п а с е н и е Что враг задумал? Неужели делает ставку исключительно на магию и массированную атаку живой волной? Но это зря. Стены Кристалиера буквально пропитаны защитными чарами, и просто так с н а с к о л ь к о они не падут, а воины не позволят живой волне даже очень многочисленный, прорвать оборону. В этом к о р о л и его генерал могли быть уверены. Тем временем они пришли в порт. Причалом спускаться не стали, а остановились на высотке возле здания портового управления, откуда могли все рассмотреть. Большегрузные транспорты, которые строили с ь специально для перевозки войск, один за другим медленно отваливались от причалов и выходили на рейд. Там, под прикрытием юрких боевых кораблей, скопилось уже несколько сотен подобных судов, но еще полсотни большегрузов стояли в порту. Они принимали беженцев, продовольствие, воду и наиболее ц е н н о е и м у щ е с т в о Отходили по готовности. И, отметив, что все делается быстро, но без лишней суеты и нервозности, король остался доволен. Еще сутки и флот в полном составе отправиться к материку Мистир. Эйнур уже собрался покинуть свой наблюдательный пункт, когда заметил мастера проклятий. В компании вооруженных людей, судя по всему, Оскверов, он находился возле дальнего причала, где стоял небольшой имперский корабль, возможно, захваченный эльфами в одном из морских сражений. На его борту суетились другие люди, наверное, моряки. А Нергеи и воины, наблюдая за ними с берега, что-то оживленно обсуждали. Заметив, куда смотрит король и уловив его настроение, Беркай не пояснил. Когда поступил приказ освободить рабов людей, мастер проклятий так и сделал. Выбрал среди них остреров и сделал их командирами рабов. Говорят, он легко находит с ними общий язык, и теперь они часть его личного отряда. И большой у него отряд? Нет, мой король. Наших эльфов десяток и полсотни остверов. Остальных воинов, которых он привел, я влил в состав гарнизона. А что стало с другими освобожденными рабами? Кто как, мой король. Большая часть во время отступления рассеялась по лесам. Кто добрался до столицы или был освобожден здесь, тех загнали в веселый квартал. «Расселили по гостиницам и т а в е р н ы м Там все равно пусто. Нам теперь не до веселья. Сколько всего освобожденных рабов в городе? Не меньше с о р о к тысяч. Как бы для нас это не обернулось очередной проблемой», — поморщившись, сказал король. «По договору мы обязаны не только дать рабам свободу, но и доставить в империю». Беркай не промолчал. Кораблей для перевозки освобожденных людей попросту не было, а имперский флот пока не пришел. Он вроде бы вышел и должен подойти к берегам материка л и с а к р а й но когда именно появится возле столицы, никому неизвестно. Вот и кого выбрать для спасения? Своего сородича или презренного Хумана, вчерашнего раба? Разумеется, эльфы делали выбор в пользу соплеменников. По этой причине хуманы, которые останутся в столице, вероятнее всего погибнут или снова станут рабами. Теперь уже завоевателей из иных миров. Такова их судьба. Впрочем, это не касалось тех, кто был способен принимать самостоятельные решения. К примеру, тех остверов, которые собрались вокруг мастера проклятий. Они неизвестно где, и какими методами добыли корабль, объявили его своей собственностью и теперь готовятся к отплытию. За этих переживать не стоило. Они выживут. Неожиданно, прерывая размышления короля, мастер проклятий выкрикнул нечто неразборчивое и указал в сторону городских кварталов. Эйнур обернулся и обомлел. Над столицей поднимались столбы света. Было их пять. Но вскоре появилось еще два. И не успел король понять, что это, как рядом появился мастер проклятий, который за пару секунд легко преодолел расстояние в полет стрелы, тронул Эйнура за плечо и выкрикнул. «Это телепорты! Враги уже в городе! Очнись, властитель! К бою!» «Что... Что делать?» Приходя в себя, спросил его король. Все силы гарнизона, кроме отрядов, которые стоят на стенах, бросить на ликвидацию прорыва. Я заблокирую работу телепортов. Я смогу, но мне нужно время. А еще отдай приказ всем кораблям в порту немедленно отойти от берега. Сейчас же, без промедления. Король кивнул и посмотрел на б е р к а й н е Ты все слышал? Выполнять — Выполнять! Мастер проклятия, уже не обращая внимания на короля и генерала, п о з л е которых появились конные гвардейцы, ускорился и скрылся среди городских улиц. Беркайни не незамедлительно схватился за амулет связи и стал вызывать командиров городского гарнизона. А король так вышло, оказался в положении наблюдателя, который не может ни на что повлиять. Однако его деятельная натура требовала действий, и, взяв десяток охранников, он вскочил в седло и помчался навстречу опасности. Он хотел своими глазами увидеть как действуют наведенный врагами мобильный телепорт и какие вражеские отряды пытаются захватить столицу король спешил и вскоре оказался в гуще сражения свернув с улицы королева оссейны на приморский бульвар он влетел в толпу сражающихся воинов с одной стороны эльфополченцы несколько десятков мужчин которые охраняли подходы к порту и не думали, что здесь, в тылу, они первыми встретят атаку захватчиков. С другой враги — два здоровенных серых о г р о в броне и с окованными металлом дубинами, а за ними полсотни хуманов в странных костяных доспехах. Вражеский десант явно пробивался в порт. Возможно, этот отряд хотел поджечь транспортные суда и тем самым уменьшить количество готовых покинуть столицу эльфов. Но на пути десантников возник заслон. Пусть слабый, плохо организованный, однако хорошо мотивированный, так как ополченцы прикрывали свои семьи, жен и детей. Есть ради чего драться, и вчерашние мирные горожане дрались, получали смертельные раны и погибали, но выигрывали драгоценное время. Властителю не место на передовой. Он символ государства и управленец. Это факт, который был известен Эйнару с самого раннего детства. Но в тот момент король об этом не думал. Ему хотелось боя, жаркой схватки, и он получил, что хотел. Не надо думать и переживать, скорбеть о погибающем королевстве и расстраивать себя мыслями о судьбе народа. Есть здесь и сейчас. Перед тобой враг. И ты должен его убить, а иначе он убьет тебя. Все просто и предельно ясно. Хорошо обученный боевой конь под королевским седлом передними копытами ударил передового хумана, и он отлетел в толпу своих товарищей. На короткий миг пространство перед Эйнуром очистилось, и он этим воспользовался. Поводья отпущены, руки свободны. Жеребец управляется ногами и мысленным посылом хозяина. Левая ладонь выхватила из поясного чехла цепь с артефактами, а правая — клинок. «В бой!» Эйнур, не глядя большим пальцем, нащупал первый артефакт. Узор на кристалле знаком «Огненная стрела». Для уничтожения передового огра подойдет, и он не сомневался. Палец нажал на узор, Заклятие послушно перетекло в ладонь, и он метнул его в противника. Росчерк пламени рассек воздух, вонзился в голову огра и с легкостью оторвал ее от тела. Бум! Безголовая туша огра рухнула на каменную мостовую. А король в это время ударил мечом наглого хумана, который пытался поразить его коня копьем в живот. С криком раненый враг отскочил. Справа и слева кипит бой, в к о т о р о м помимо ополченцев уже рубятся гвардейцы. Но перед королем снова чисто, и он нащупал следующий артефакт. В этот раз дыхание трясин, которое маги хуманов называют зеленым дыханием, ядовитое облако. Заклятие активировалось. Король его направил в самую гущу врагов, и магия накрыла отряд десанта. Захватчики стали умирать ужасной смертью и вскоре, спасая свои жизни, побежали. Секундная передышка. Король приподнялся на стременах и отметил, что световых потоков, которые обозначают порталы-завоеватели, уже не семь, а всего три. Мастер проклятий не подвел. Подумал Эйнур. и вместе с гвардейцами, увлекаясь за собой ополченцев, погнался за убегающими вражескими десантниками. Одна схватка, вторая и третья. Король бился словно бешеный, не щадя себя и, конечно же, не жалея врагов. Вскоре все порталы захватчиков были заблокированы. Однако в городе оставались осколки вражеских отрядов, которые еще пытались открыть ворота города, и занять ключевые оборонительные точки. На их уничтожение потребовалось время, и когда король все-таки унял свою жажду крови, он оказался возле северных ворот, где его встретил Беркайни. «Докладывай!» Спрыгивая с утомленного жеребца, потребовал от генерала Эйнур. Как обычно, генерал был краток и говорил по существу. «Мой король...» Через телепорты в город проникло не менее двух тысяч вражеских воинов. Могло быть и больше, но мастер проклятий смог их заблокировать. Сопротивление десанта почти везде подавлено. Есть несколько домов в центре, где они еще держатся, но до наступления темноты мы их добьем. Одновременно с открытием телепортов противник попытался пойти на штурм стен по всем направлениям. Он отбит с большими потерями для врага. Некоторые отряды десанта смогли прорваться в порт. Наверняка они имели приказ захватить или уничтожить наши транспорты, но опоздали и попытались устроить резню среди беженцев. Наши воины и остверы, которых приблизил мастер проклятий, дали им отпор. Так что порт мы отстояли, и потери оказались относительно небольшими. Хорошо. Король кивнул. прислонился к прохладной стене сторожевой башни и закрыл глаза. Его тело устало, но душа очистилась от гнетущей печали. Что толку жалеть о прошлых поступках, если ничего не изменить? И зачем думать о будущем, которого лично у него не будет? Пожалуй, все идет, как оно должно идти. Первый бой за столицу выигран. Достижение немалое. Но за этим сражением будут другие — и враг все равно захватит город. Да, так и случится. Вот только за это ему придется заплатить цену кровью. И он, король Эйнур, сделает все возможное, чтобы чужой крови пролилось как можно больше».